глава 3 психология глава 1 я иду по улице на моем пути глубокая яма я падаю в неё я в шоке я беспомощен это не моя вина нужна вечность чтобы выбраться из нее глава 2 «Я иду по той же улице. На моем пути глубокая яма. Я стараюсь не замечать ее. Я опять падаю. Поверить не могу, но я опять в том же положении. Но это не моя вина. Нужно очень много времени, чтобы выбраться из нее». Глава третья. «Я иду по той же улице. На моем пути глубокая яма. Я вижу ее. Опять упал». Это уже превратилось в привычку, но глаза мои открыты. Я знаю, где нахожусь. Это моя вина. Я мигом выбираюсь из нее. Глава четвертая. Я иду по той же улице. На моем пути глубокая яма. Я ее обхожу. Глава пятая. Я стал ходить по другой улице. порша Нельсон. А теперь расслабьтесь, откиньтесь в кресло и наслаждайтесь. Больше не будет никаких математических формул. Это самая ценная часть книги. Обычно, вступая в мир трейдинга, человек начинает свое обучение с технического анализа. Дальше происходит переход к изучению управления капиталом, и только зрелые, опытные трейдеры осознают значение психологии. К сожалению, сегодня имеется мало достойных книг, посвященных данному вопросу. В книгах на русском данной теме посвящено максимум пол главы, а иностранные книги полны воды. То, что написано в этой части, это концентрат из лучших мыслей зарубежных авторов на данную тему и моих собственных наблюдений. Можно ли контролировать себя? Господствующая сегодня парадигма в психологии трейдинга гласит, контролируй свои эмоции посредством четкой торговой системы, и прибыль обязательно придет. Самое главное – это самодисциплина. Но здесь возникает несметное количество нюансов. Можно ли контролировать себя? Говоря об этом, я имею в виду прежде всего частную торговлю, когда трейдер предоставлен самому себе профессиональной среде проблема самодисциплины решается с помощью внешнего контроля и программного обеспечения наблюдая за собой и другими частными трейдерами я пришел к выводу что полностью контролировать себя всегда невозможно это иллюзия к сожалению человеческая природа устроена таким образом чтобы максимально приблизить трейдера к потерям и в конечном счете к поражению в торговле Психологические особенности человека либо слабо, либо совсем не предполагают стабильную прибыльную торговлю на финансовом рынке. Человек не киборг, а довольно слабое, уязвимое существо. Практически каждый частный трейдер рано или поздно теряет весь капитал. Огромные убытки однажды несем не только мы, простые смертные, но и профессиональные, управляющие многомиллиардными фондами. Я всегда считал своей главной проблемой отсутствие дисциплины и испытывал муки из-за неспособности придерживаться установленных мною же правил. Годами я старался развить самодисциплину, наблюдая лишь за тем, как мои попытки ни к чему не приводят, пока не начал считать, что это погоня за миражом. Я соблюдал правила чуть дольше, но в конце концов они все равно нарушались. Думаю, отсутствие дисциплины – центральный конфликт не только моей жизни, но и жизни очень многих людей. Крепкой самодисциплиной, способной противостоять волнениям рынка, обладают лишь единицы. Я не совсем понимаю трейдеров, отрицающих значение психологии в трейдинге. С чем еще, как не с психологическими причинами, связана потеря капиталов трейдерами? Проблемы в трейдинге еще усугубляются тем, что практически каждый трейдер хочет не просто зарабатывать, а делать это ускоряющимися темпами. Только это приносит истинное удовольствие и удовлетворение. К хорошему человек быстро привыкает. Человеку всегда всего мало. Такова его природа. Результаты, которые вчера еще казались невообразимыми, быстро перестают приносить столь же сильную радость. Во второй части фильма «Уолл-стрит» есть интересная сцена, передающая суть только что сказанного. Главный герой спрашивает у одного очень богатого, ненасытного капиталиста, сколько тому нужно, чтобы ему, наконец, стало достаточно. Выходя из комнаты и повернувшись в дверном проеме, тот отвечает «Больше». Конечно, на словах многие скажут, что им достаточно какого-то постоянного заработка. Но своей торговлей и поведением большинство трейдеров подтверждают именно то, что они хотят зарабатывать с ускоряющейся динамикой и на протяжении вечности. Они хотят, чтобы их кривая капитала выглядела как растущая экспонента. Эта задача, рост капитала ускоряющимися темпами на протяжении всей жизни, нереализуема. Торговать в расчете на такой расклад и не принимать никаких предупредительных мер – безумие, потому что рано или поздно любой трейдер теряет над собой контроль, либо рынок изменяется, и торговая система трейдера начинает давать сбои. Что-то наверняка идет не так, и череда убытков уничтожает большую часть капитала. Когда я понял, что испытываю огромные трудности с самоконтролем, я стал отчаянно искать пути решения этой проблемы. Далее я расскажу о проделанных мною изысканиях. Вся логика данной главы о психологии трейдинга подчинена данному вопросу. Влияние эмоций на торговлю Свои изыскания я начал с подробного описания всего, что со мной происходит на уровне отдельной сделки. Не секрет, что потеря контроля над собой связана с тем, что решающим фактором при осуществлении торговых операций становятся эмоции. Влияние эмоций на принимаемые человеком решения огромно. Роль психологических факторов в принятии решений сегодня признана в академическом мире. Изучением данного вопроса занимается дисциплина, называемая «поведенческие финансы». Эта дисциплина в последнее время стала в экономике мейнстримом. В 2017 году Нобелевскую премию по экономике получил один из основателей поведенческих финансов Ричард Таллер. Порой влияние эмоций вы можете даже не осознавать. Но если задуматься над этим, станет ясно, что трейдинг – это сплошь психология, и она пронизывает все. Многие трейдеры даже не осознают, в какой огромной степени они руководствуются эмоциями, настроением и насколько порой нелогичны их действия. Вообще в жизни порой могут уйти годы, прежде чем витающие в голове хаотичным образом наблюдения превратятся в осознанную мысль, которая потом приобретет четкость и, наконец, будет выражена в письменной форме. Пожалуй, только после этого наблюдения приобретают в полной мере практическую пользу. От эмоций невозможно избавиться, и их практически бесполезно подавлять. Они просто Есть, и с этим ничего нельзя поделать. Порой эмоции захватывают все наше существо. В самом присутствии эмоций нет ничего противоестественного, но допускать их влияние на торговлю губительно. Задача трейдера, торгующего дискреционным образом, не создавать предпосылок для возникновения эмоций, а если уж они возникли, дать им спокойно и смирно уйти но не доводить до точки, когда они станут триггером для торговых действий. Эмоции — это само по себе нехорошо и неплохо, они просто есть. От эмоций как таковых отделаться невозможно. От принятия решений на основе эмоций, однако, можно и нужно избавляться, говорит Джим Пол в упомянутой ранее книге. Каким образом эмоции влияют на торговлю? Их эффект разрушителен Приведу небольшой пример Собственной интерпретации влияния эмоций на торговые решения Допустим, на рынке происходит движение вниз Которого ждал трейдер для входа в шорт В некой точке А он открывает короткую позицию Допустим также, что открытие позиции происходит не очень удачно Почти сразу же после этого рынок начинает корректироваться вверх Если трейдер своевременно не выходит по стоп-лоссу или если он открыл в точке А слишком большую позицию и рынок проходит против него достаточно глубоко, то у трейдера формируется страх и появляется желание как можно скорее исправить свою ошибку и закрыть позицию при первой же удобной возможности. Допустим, трейдеру везет и рынок снова пойдет вниз и опускается чуть ниже уровня точки А, в которой была открыта позиция. Скорее всего, трейдер тут же закроет позицию. Важно! Именно страх, сформированный неправильными действиями на предыдущих этапах, часто приводит к тому, что трейдер делает короткие тейк-профиты. Допустим, позиция закрыта а рынок устремляется вниз еще дальше. Трейдер видит, что закрыл позицию преждевременно. Он созерцает упущенное движение, и чем дальше двигается рынок, тем сильнее он терзает себя упреками. Сожаление – разрушительная эмоция. Если перестараться, осуждая самого себя, то на рынке это очень быстро приведет к негативным последствиям. Наконец, под кнутом самокритики трейдер пускается в погоню за ценой и снова продает. Но рынок, как назло, вступает в консолидацию. Если рынок идет вниз и заходит ниже уровня последней продажи, на этот раз трейдер, став заложником предыдущего неудачного опыта, решает удерживать позицию долга. Что происходит потом? Рынок, как назло, разворачивается и капитал трейдера тает. Понятно, что, закрыв первую позицию и открыв позицию во второй раз, трейдер совершает действия под влиянием эмоций. В первом случае это страх, во втором случае это сожаление. Решение удерживать вторую позицию долго также иррационально, так как обусловлено результатами предыдущей сделки. Хочу сделать акцент на том, что вместо жадности, которую так часто противопоставляют страху, я предпочитаю использовать термин «сожаление». На мой взгляд, сожаление об упущенной прибыли более подходящая характеристика для испытываемой здесь эмоции, чем жадность. Еще раз обратите внимание, что деструктивные эмоции часто являются результатом неправильных действий на предыдущих этапах. Как вы видите, эмоции оказывают губительное влияние на торговлю. Когда определяющим фактором, который влияет на принятие торговых решений, становятся эмоции, можно прощаться с деньгами. Первое, что необходимо сделать на пути борьбы с влиянием эмоций, просто осознать их влияние. Начните фиксировать эмоции. Каждый раз, открывая и закрывая позиции, спрашивайте себя. В какой степени решение обусловлено эмоциями и результатами предыдущих сделок? И в какой объективным холодным анализом рыночной ситуации и торговой системой. К примеру, если вы одномоментно закрываете все позиции, то, скорее всего, делаете это в результате паники или крайнего отчаяния. Попробуйте прокрутить ситуацию назад и понять, какие действия создали предпосылки для такой ситуации. Когда вы найдете причины первого порядка, попробуйте прокрутить назад еще раз и докопаться до коренной причины. Каждая причина является следствием другой, более старой причины.